«Лестница в небо!» Мисс Эмма кормила птицу кусочками печенья, мисс Элиза гладила ее по отливающей зеленоватым металлом спинки. «Смотри, Лорелин, кто пришел!» а, -а, -а кто пришел!» — воскликнула первая, улыбаясь Видалю. «Не Лорелин, а Кармелла!» — возразила вторая с уже заметным раздражением в голосе — Похоже, этот спор длился не первый час. «Лорелин? Кармелла?» — спросил Видаль, почти радуясь возможности отодвинуть миг, когда придется сообщить сестрам о том, что случилось. «Конечно, она Лорелин. Откуда вы взяли это, сеньориты?» «Кармелла!» — упрямо выставила подбородок мисс Эмма Лафлин. Она сама сказала, когда мы спросили. «Лорелин». «Несомненно, она сказала «Лорелин».» Птица посмотрела по очереди на обеих и, вскинув длинный клюв, издала переливчатый звук, который с тем же успехом мог означать как «Лорелин», так и «Кармелла» или «Шарлотта» или Ромуальда. «Вот видишь!» Воскликнули сестры слаженным дуэтом и кинули одна на другую укоряющие взгляды и слегка надули губы. «Но погодите, синьориты, как вы вообще решили, что это девочка? Я всегда считал...» Мисс Элиза испустила полное возмущение вздох, мисс Эмма потупилась и даже, как показалось Видалю, слегка покраснела. «Даже мысли такой не могу допустить. Разве не очевидно?» Она ночевала в моей спальне. — Мужчины такими не бывают. — Что ты знаешь о мужчинах? — язвительно заметила мисс Элиза. — Вот я точно могу сказать, это типичнейшая женщина. И любопытство, проявленное Лорелин... — Кармелой! — Проявленное Лорелин к моим серьгам и к ложечкам и браслетам. Видаль... Заморгал и беспомощно развел руками. Птица Лорелин или Кармела, глядя на него с откровенной насмешкой, постучала клювом по столу и произвела трогательную трель. Сестры немедленно прервали спор и в четыре руки принялись ломать печенье. В конце концов, подумал Видаль, зачем сообщать об этом добрым девушкам? Или я сделаю то, о чем она меня просила, или я просто не вернусь и птица не вернется. И они останутся совсем одни на свете, не считая воспитанниц. Как я смею лишать их возможности попрощаться с тем, кто им дорог, но и объяснить им, что произошло и куда он идет, Видаль решительно не мог. Если Сурья захочет открыться своим друзьям, она сможет это сделать, когда вернется вместе с Видалем. Если же не вернется, будем считать... Впрочем, и считать будет некому. Решено. Он протянул руку, и птица проворно вскарабкалась по рукаву на плечо. «Прошу прощения, сеньориты, она мне нужна». «Я постараюсь вернуться как можно скорее». И в этом он не лгал, только немного лукавил, и тогда я предоставлю ее в ваше распоряжение надолго, обещаю. Он слегка прикусил губу, обещать не следовало. Ах, если бы здесь было такое место, где слово крепко! Если бы знать, что слова произнесенные неотвратимо сбудутся. Не дано. Ну и не дано. Обойдемся. Он торопливо поклонился, скрывая тревогу, и оставил добрых сестер. В Семиозерье по-прежнему шел дождь, однако мастера не расходились, ждали хозяина. При жизни Хейно дом был не сказать, чтобы гостеприимным, но увидали все стало по-другому. Все сюда дорогу знали и знали, что где лежит. Поэтому хозяйничали вовсю, к полной растерянности Рутгера, пытавшегося быть за хозяина в отсутствии учителя. Что он сам от ученичества отказался, ему не напоминали, но и не очень-то обращали на него внимание, когда он пытался позаботиться о гостях. Присутствие Кукунтая смущало парня еще больше. Он старался не оставаться с шаманом наедине, обходил его так, чтобы случайно не задеть, отводил взгляд, но, едва оказавшись у него за спиной, глаз не открывал. Кукунтай терпеливо притворялся, что это его не касается, и для облегчения своей участи Рудгера вовсе не замечал, а когда рассвело, вышел с Мэри погулять на опушку. Олесь тихонько разговаривал с Лукасом, Привалившись боком к теплой печи, Макгрегор ушел на озера, прихватив удочки и хо. Ао бродил под дождем, их пряди перепутались, их души слились воедино, и Ао стал также прозрачен и текуч, почти незаметен среди намокших ветвей. Нелегкая это была забота и впрямь. Оказать гостеприимство мастерам. Ганна перебирала почту, сложила письма по адресам, потом метнулась было к печи, но остановила себя, вспомнив, как окоротил ее кукунтай. Хотела взлелеять обиду, но тут оказалось, что у печи возятся мяфты, гремит посуда и шлет Рутгера в подпол, сердито оглядывается. «Что не идешь помогать? На такую араву поди наготовь!» Гана только рукава вздернула и задела. Засобирались по домам, когда второй день гостевания перевалил заполдень. Видали уже и не ждали, наверное. А он, вот он, сам собой, и с птицей на шляпе, как в старые добрые времена, будто и не было ничего, ни волны над суматохой, ни смерти, ни скорбного бдения не буйного пира. Просто вышел из-за поваленной березы и сказал «Вы куда?» «Мне есть что сказать, и помощь ваша нужна. Срочно сейчас». Поднялся на крыльцо, посмотрел на всех и начал говорить о конце света, о звезде по имени Матильда, о сердце Ашары, о музыке звезд и о происхождении Уихо и о том, что сурья беспощадная, фарфоровая барышня с камина, восковая кукла, столовый прибор холодных господ, ждет от него помощи и спасения, и он спасет ее. Просто потому, что больше некому. — На самом деле некому, — сказал он, глядя в глаза Хо. — Это мое дело, — сказал он. Но одному с этим не справиться никак. «И если вы пойдете со мной сегодня, — сказал он, — вы будете делать такое. Вы будете делать то, чего никогда не делали. Обещаю». Видаль поднял брови и губы прикусил. «Что это обещание сами собой выпрыгивают? Именно сегодня. Такое вот, чего не делали никогда. Мастера смотрели на него». Он был младшим из них, если не считать Рудгера, который и не мастер. И если не считать того, что половина жизни Хейно, Ку, Селы текла в жилах Видали, и ничего через край не переливалось. Хватило ей места в теле и в душе Хосеита. И все же он был младшим, пришел позже всех, и они смотрели, как он указывает им путь и дело, и взгляды их были пристальны и строги. Видаль вдохнул поглубже и зачем-то повторил, чего не делали никогда, и добавил, и у вас получится, и сжал кулаки, я обещаю. Он дышал глубоко и часто, и жалел, что здесь не крепкое место, где всякое слово сбывается, потому что не может не сбыться, но Хоп посмотрел на него из-под лобья и сказал веселым голосом, Если у нас получится, это место станет таким. А откуда, ты думал, берутся крепкие места? Видаль прислонился спиной к стене. Голова кружилась, в теле словно звенели натянутые струны. — Но нам придется хорошенько потрудиться, да? — продолжал Хо. — И ты еще сам не знаешь, что нам придется делать, да? Оно хоть стоит того? Видаль не ответил это его дело, а им-то что? Но без них он ничего не сможет, это он знал точно. «Ладно, я спрашиваю не вообще, для тебя оно стоит того?» «Да», — выдохнул Видаль мгновенно, даже не дав договорить «да». «Ну, так и говорить нечего», — сказал МакГрегор и поднялся на крыльцо. «Поставить удочки». «Да», — сказал Видаль, схватив его за рукав, «Ты — «ты!» И потащил вниз с крыльца. «Ао! Можно без дождя теперь?» «Некоторые дела легче начать, чем закончить», — проворчал Ал. «Кажется, сейчас ты начинаешь как раз такое. Дождь, мальчик, останавливается сам, когда ему хватит» но я его все же попрошу, для тебя. Это никак на него не повлияет, но я попрошу. Видаль повернулся к Макгрегору. Хэмиш, послушай, мне нужен мост отсюда до туда, понимаешь?» Капли дождя стали реже и медленнее. Макгрегор кивнул, прищурился, глядя в небо. Мэри с криком заметалась вокруг его колен, привставая на задних ногах, пытаясь заглянуть в запрокинутое лицо. Но Макгрегор опустился на колено, притянул Мэри к себе, положил руку ей на голову. Не бойся. — Нет, — сказал Макгрегор, — далеко не дотяну. Очень-очень далеко. А что же ты сам? Ты ведь ходишь, где хочешь. — Далеко, я не знаю, куда. И страшно мне. Там ничего, пустота, первородная тьма. Куда угодно могу, в никуда не умею. — А я не дотяну, — опустил глаза Хэмиш. — Слишком длинный мост нужен. — Слишком длинный, говоришь? — встрепенулся Видаль, и встрепенулась птица на шляпе. — Слишком. Хм... — Родгер Дитя мое, а постройка ты мне лестницу в небо? Куда? В небо, а там куда? Ты строй, там разберемся. В небо за небо пока не упрется. Как упрется, так нам туда и надо. Рутгер вздохнул, облизал губы, зачем-то оглянулся на кукунтая а шире расставил ноги, подышал еще и снова оглянулся. И Кукунтай вдруг опустил плечи, откинул голову и прикрыл глаза, и подошел к Рудгеру и встал рядом с ним. И тогда от дома покойного Хейну селы, от самого крыльца, рванулась в небо лестница, каких не бывало, жерди с перекладинами привязанными лубом, сучках и занозах, зато до самого неба. Она поднималась над землей, достигала низких облаков, уходила в них, едва просвечивая, и терялась в их ватной глубине. — Я не вижу дальше, — обернулся Рудгер. — Лестница заколыхалась на ветру. — Смотри на нее, смотри, — закричал Видаль. Да! откликнулся Рудгер. «Я буду смотреть». И первым взялся за перекладину и полез наверх. Видаль придержал кукунтая. «Моя очередь, а ты за мной и держи ее. Нам еще по ней возвращаться». Еще он сказал «Кто хочет, за нами». Рутгер все лез и лез вверх, споро перебирая руками и ногами, строил лестницу впереди себя прямо из души, как фонарь спускает луч, пронзающий тьму. Перекладины звенели его восторгом, а он еще успевал кричать, выплескивая обиду. — Вот как я пригодился, никто не может, как я, ты все ругался, а я вот... А никто! И Видаль отвечал ему, задрав голову. — Да, ты такое можешь, что больше никто! «Только не оглядывайся!» Ветер небытия трепал их волосы. Ветер небытия на этой небывалой высоте сорвал шляпу с Видали. Птица едва успела вцепиться когтями в волосы и теперь жалась к затылку, распластав крылья и гневно шипя. «У каждого свой дар!» — кричал Видаль. «У тебя свой!» «А ты говорил, большое!» «Вот! Какие ты горы можешь построить, парень! Какие! Как никто! Роскошные горы! Только не оглядывайся!» «И леса, и поля!» — ликуя, выкрикивал Рудгер. «И море, видаль, море! От суматохи до белого берега, чтобы корабли по нему и люди на кораблях с парусами, с музыкой!» «Это будет такая музыка!» — кричал с ним Видаль. «Лукас напишет ее!» Лестница тряслась и раскачивалась. Видаль чувствовал, что за ним поднимается не один кукунтай, но посмотреть вниз он не решался. «Там все соберемся, в конце концов, тогда и будет видно, велико ли наше войско!» И они поднимались и поднимались а небеса все не кончались, но кончались силы, а тьма была все так же сильна и даже как будто сгущалась. Тонкие волокна, белесые мглы потекли в ней, и чем дальше поднимались мастера, тем волокна становились толще и плотнее, соединялись и растворялись друг в друге, и вскоре все заволокло как будто туманом, колышущимся в пустоте, И Рутгер остановился и обернулся на Видаля, растерянно сказал, «Я не могу дальше. Ну все. Вот все уже. Дальше никак. — Ну тогда я пошел. Ты же не знаешь, куда. Здесь уже близко я чувствую ее, я к ней». Он закрыл глаза и задержал дыхание, с усилием сглотнул и оттолкнулся от верхней перекладины и словно прыгнул куда-то в бок и исчез. Рутгер сильнее вцепился в дрогнувшую от толчка лестницу и повис на ней без сил. Хотелось зажмуриться и ничего не видеть. Кокунтай осторожно пролез прямо к нему и обхватил рукой за плечи. Рутгер оторвал одну руку от слеги и вцепился в короткий мех летней парки. Закрой глаза, отдохни, я здесь, сказал Кокунтай и прижался к нему. Так их и нашел Макгрегор, обнявшихся посреди мглы и пустоты. Вот, молодец. — сказал он провидали. — И что же нам делать здесь? — Я могу пойти к нему, — вызвался Рутгер. Я умею. На самом деле лестница уже крепкая, сама держится. Я все делаю быстро. — Ты слишком торопишься, — проворчал МакГрегор. — Ну, ты к нему пойдешь, а мы? Мы, все мы. — Это ты слишком торопишься, — сказал Кукунтай. Здесь недалеко. Можно строить мост. «Да я уже все придумал. Я же говорю, я быстрый. Я туда и обратно. И скажу тебе, сколько моста надо и в какую сторону». «Да здесь и сторон-то нет». «Есть стороны», — сказал Кукунтай. «Не надо обратно. Стой там. Я покажу МакГрегору, где ты». Рутгер прижался лбом к его лбу и спрыгнул с лестницы. Моста, оказалось, нужно всего ничего. Если бы не мгла, если бы не тьма, можно было бы пересчитать веснушки у Рудгера на щеках. Любой бы перепрыгнул отсюда туда. Но никак нельзя было туда пройти, кроме как по мосту Макгрегора. А мост он строил так. Снял с пояса нож, отстругал от лестницы щепку — и прижал ее подошвой к перекладине. «Мост!» — сказал. «Мостик мой! Мостки дощатые!» И в самом деле легли над пустотой мостки дощатые, легкие, зыбкие. «А каменный мост!» — сказал Макгрегор. «Мне здесь не на что ставить. Какой есть, по такому и идите, если верите. А нет, так я ничем не помогу» и сам первый шагнул на мостки, утверждая их место и суть. Оно все плавало в пустоте, где ни света, ни тьмы. Видаль видел в два, в три слоя, то и больше. Вот сурья безумная, стоит посередине бесконечности, и волосы ее плывут вокруг нее беспорядочными потоками, а вот ее тень видна сквозь, но теряет очертание и плотность, растекается струйками небытия. А вот восковое тело висит в середине гулкого пространства, ледяная сфера замыкает его внутри себя и кишит бесформенными облаками, и тут же видятся видалю тощие богомолье фигуры, и одна из них наклоняется над восковым телом, сучит над ним когтистыми отростками» а вокруг колышутся зыбкие белесые нити. Хищная фигура близорука склонилась над телом, повела коротким носом, ковырнула длинным ногтем, раза в два длиннее самого пальца, и лениво потянула вдоль, от пупка в сторону ключиц, вонзая ноготь все глубже в тусклый воск. И в то же время ничего такого не было, была тьма, Было мутное облачко, были холод и беззвучие пустоты. Так это и есть сердце. Подцепив трепещущую мышцу ногтем, чудовище подняло ее и уставилось с отвращением. Ради этого куска человечьего мяса ты оставила нас, Сурья. «Положи на место!» Громко и внятно произнес Видаль. Тогда они заметили его. Он так никогда и не узнал, снизошли ли они до того, чтобы говорить с ним. Голый хруст раздавался в его ушах, когда они смотрели, но ничего больше он не услышал. А если и услышал, не понял. Впрочем, говорить с ними он не собирался. Он смотрел. Сурья, распростертая восковой куклой на ледяном ложе, с распоротой бескровной грудью, повернула голову к Видалю. «Оставь, не стоит. Я создана, чтобы ранить и убивать. Оставь меня». «Нет, ты создана, чтобы светить, а этих больше не будет», и перевел на них медленный, пристальный взгляд. — Это не ваш мир, — взмолилась Сурья, пытаясь защитить его. — Это небо. Здесь это не сработает. Но он не откликнулся. Он смотрел. Рутгер встал рядом с ним, покрутил головой, не разобрался. Заглянул в лицо учителю. Тот смотрел и смотрел, как будто видел что-то невероятно прекрасное и непреложно существующее. Рядом встал Макгрегор и стал долго разбираться, спросил, — Что ты видишь? — Звезды. — О, нет! — прошептала Сурья. — Нет, ты не можешь творить звезды, звезды — это... — Не мешай! — шикнула на нее Ганна и встала рядом с Видалем. — Рудгера кто-нибудь придержите. — Да незачем! — хихикнул толстый мастер Хо. — Звезды бывают разные, видишь ли? — Солнце тоже звезда, только очень, очень большая в небе. — Можно я тоже попробую? — обрадовался Рудгер. — Я только одну, маленькую, большую, — отрезал МакГрегор. — Иди сюда, Мэри. Какой будет твоя звезда? И Лукас развел руки широко и сказал, — Я слышу музыку. Они вставали, вставали. Откуда только они приходили, кто оповестил их, неизвестно. Но они поднимались один за другим по великой лестнице, построенной Рудгером Рыжим, и вставали плечом к плечу, и устремляли свой взгляд в колеблющийся белесый мрак. И он редел и таял, а сквозь него все яснее, все жарче, все несомненнее проступали звезды. И не стало мглы, и тьма иссякла, побежденная их светом. Видаль поймал в руки живое сердце, вырвавшееся из рассыпавшегося льда. — Олесь! — тихо позвал МакГрегор. — Погляди, сможешь помочь чем? — Вот, разоворотили! — замер над воском, Олесь. — Ну как же так? — Одно слово — нелюди! — «Но ничего, если это было вылеплено...» «Погоди, да это же Матильда Сори! Как же так?» «Да вот так», — ответил Видаль, — «вот так». «Поди ж ты! А я слушал ее в опере, а она, оказывается, вот кто?» «Она тоже. Вроде свистульки твоей, гуделки, гусенки твоей». Понял. Буркнул Олесь, хмурясь и поводя руками с разведенными пальцами над разоренным телом сурьи. — Будет тебе твоя гуделка. Погоди только, дай понять ее. Водил над сурьей руками, тянулся и не дотягивался пальцами, ласкал, гладил, лепил тонкий свет, исходящий из нее. Наконец решился. Ну, как говорится, пчелка лепит из воска, а ласточка из глины. Был я ласточкой, побуду и пчелой. Давай сердце сюда. А Кукунта искал ее душу. Агана пела ей песню. Теплее, комбрио, шептала Сурья из ледяного забытья. А Мэри плакала над ней. И Сурья увидела. Это и есть ее братья. Ее звезды — это они встали за нее.